и вела себя с ним не лучше. Я вела себя с ним еще хуже. Так было надо. Она пыталась изобразить равнодушие, но у нее это получалось плохо. Лицо пылало ненавистью, а кулаки сами собой сжимались так, что белели костяшки пальцев. Как жестоко звучали ее слова, я понимала, что она не договаривает. Да ей волю, она бы крикнула, «Если это они украли тину, то им мало досталось».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 Когда умер их дед, сказала Лила. И потом, когда убили их мать, морчало Микеле весь квартал, увешали крестами иконами Богоматери, чтобы все скорбели. Но когда их сами их убили, ни одна собака про них не вспоминает. Она вспомнила, что когда она лежала в больнице, я пересказывал ей местные слухи, согласно которым в Салара никто не стрелял, а пули полетели в них сами. Никто их не убивал.